Глава 42. Суматоха в городе уже значительно ослабла, но на его улицах все еще то и дело вспыхивали мелкие стычки, слышалась ругань и крик. Однако в самом центре этого города, в приемном зале городского лорда, стояла необычайная доселе тишина. Две стороны конфликта стояли друг напротив друга, а ледяная атмосфера вокруг могла бы убить, и, кажется, здесь кто-то слабый духом. Горбовая тишина и загустевшая в воздухе напряжение, и все это всего из одного человека. Рыцарь в багровом доспехе медленно протянул руку и раскрыл ладонь, протянув к сидящему во главе зала человеку. Передайте эту вещь, сказал он с улыбкой победителя. Люди наших королевств уже давно устали от этой бессмысленной вражды. Чушь! прошипел тот стиснув руками подлокотники своего кресла. «Обе наши семьи несут кровь правителя всех северных земель. Наш великий дед принял решение, которое никто не смеет очернять. Он был любимцем бога и нес в свет его божественную волю. Как ты смеешь попирать его наследие?» В ответ на эту гневную тираду его противник просто вскинул подбородок и рассмеялся во весь голос а затем закрыл правой рукой половину своего лица, и все вокруг видели, как на его лице отразился гнев. «В жизни ничего глупее не слышал!» Резко шагнув вперед, он направился прямо к сидящему на троне королю, но прежде чем тот успел подняться, стоявший рядом с ним мужчина сделал шаг вперед и занял стойку между этими двумя. «Ваше превосходительство!» — сказал он нелестным но и совсем не грубым тоном. Я лорд этого города, и сейчас я жертва тирании собственного короля. Как видите, меня предали свои же. А вам наверняка будет нужен помощник, чтобы взять дела в неизвестной стране в свои руки. Я знаю много людей, да их тайн неизвестно отнюдь немало». «Ублюдок!» Взревел сидящий за его спиной мужчина и вскочил на ноги, С столь наглыми словами прямо перед ним правитель западного королевства обнажил свое оружие и как дикий зверь бросился прямо в спину королевскому лорду, за чьей головой он совсем недавно в этот город и пришел. «Как глупо!» Наблюдающий за этим представлением апостол изобразил на лице насмешку. «Ты правда думаешь, что я не знаю, кто ты?» Еще до того, как вставший перед ним и ищущий спасение лорд был зарублен спину собственным правителем, он скинул руку и махнул вперед, словно отмахнувшись от огромной мухи, и мгновенно вспыхнувшая волна из оранжевого пламени прошла сквозь его тело, ударив уже занесшего меч для удара короля. Вспышка этого пламени была такой стремительной, что никто не успел это даже осознать. Получивший удар правитель отлетел назад и, выронив из рук свое оружие, рухнул обратно на свой трон и сполз вниз, едва-едва не осев на пол. Его доспехи смогли сдержать удар, но от них тут же хлынул пар, однако человеку между ними повезло куда как меньше. Огненный вал пронесся прямо сквозь его тело и сушил до черноты, а сам мужчина тут же, еще до болезненного вздоха короля, уже стал оседать на землю и просто разлетелся прахом, оседая на землю тонким слоем угольного пепла. «Как будто кто угодно может стать моим помощником», — фыркнул рыцарь, любуясь последствиями своих действий и страхом, отразившимся в глазах оставшихся в живых людей. Вновь сделав шаг, он еще немного приблизился к страдающему от боли противнику и посмотрел на него из-под сверху вниз. «Вот это и есть божественная воля», — сказал он. Нашему предку никто не смел перечить просто потому, что он был силен. Он уничтожил наши земли и позволил им распасться. Он отдал эти земли своим сыновьям, потому что просто не хотел видеть, как они друг друга убивают. А все так его боялись, что просто не нашли сил ему перечить даже после смерти, верно? Он сделал из своей силы амулеты, обозвал символом наследия и до сих пор никто не смел претендовать на эти земли». Оскалившись практически как зверь, он наклонился к слушающему его правителю и добавил, «Я апостол. Я знаю, чего хочет Бог. Я понимаю силу нашего предка, как никто другой. И вот что я могу вам всем сказать». Вновь распрямившись, он выждал паузу и произнес, Вы все имеете слишком много страха перед трупами. Хм, хм. Его слова уже звучали словно приговор. Однако в самый последний момент в зале прозвучал очень тактичный, напоминающий о себе кашель. Толстый, носящий на себе дождевой плащ мужчина, который вошел в этот зал и до сих пор молчал, решил заявить о себе именно сейчас. С самого начала он ничего не говорил и просто слушал, всем видом показывая, что происходящее вокруг его мало беспокоит. С невозмутимым видом даже сейчас он носил на своей голове корону, а на лице выражение гордости и небывалого самодовольства. Прервав своим кашлем происходящую вокруг трагедию, он посмотрел на сидящего на троне уже почти поверженного врага. «Мы оба знаем, что доставшиеся нам от предков амулеты не просто дорогая побрякушка. Их нельзя разбить и невозможно уничтожить. Когда мой сын убьет тебя, а я соединю оба этих предмета вместе, то, возможно, все это обретет великий смысл. Я никогда не стремился к покорению этих земель, но раз на это воля нашего бога, то... Речь надменного старика еще не прекратилась, как ее тут же оборвал дикий смех сидящего на троне короля. Смотря снизу вверх на нависающего над ним рыцаря, он рассмеялся со всей силы. «Серьезно?» — спросил он. «Ты притащил его сюда, чтобы вручить эти вещи ему?» «Ох!» — выдохнул тот, закрыв рукой половину своего лица и покачав головой, как будто резко вспомнил что-то важное. «Нет», — сказал он. «Разумеется, нет». Резко повернувшись к своему отцу, Он с отвращением посмотрел на этого глупого, самолюбивого до невообразимой степени правителя своей страны и вспомнил еще одну причину, почему он так стремился развязать эту войну. «Я прошу за это прощения», сказал он, бросив один взгляд на каждого из здесь присутствующих. «Я правда притащил его сюда, но это все потому, что роскошная жизнь во дворце имеет некоторые плюсы». Взглянув на своего отца, Он понял, что тот даже сейчас или его не слушает, или не пытается понять, так что он скрипнул зубами и произнес. «Видите ли, в своем дворце правителю очень сложно умереть без хлопотных волнений». Сын, лишь услышав эти слова, стоящий перед ним мужчина резко встрепенулся, а тот просто выбросил руку вперед, запустил ее под ворот дождевого плаща и жал на золотой цепочке висящего на шее амулета резко потянул на себя и вверх, сдавив горло своему собственному отцу, буквально подвесив его в десятки сантиметров над землей и вынуждая болезненно хрипеть. «Погибнуть на войне за объединение нашего народа – это величайшая честь, которой мой отец достоин». Смотря в этот затухающий взгляд, багровый рыцарь еще сильнее жал в руке амулет и рванул в сторону с такой силой, что тонкая золотая цепь, которая, казалась не сможет сдержать даже легкого давления, прошла сквозь шею, словно раскаленный нож, сквозь масло, отделив посиневшую голову от тела. Грузное тело тут же безжизненно рухнуло на пол, и тут же рядом упала голова его отца, оставив в его руке лишь небольшой амулет и закрепленную на нем тонкую золотую цепь, пропитанную кровью. Что ж... Негромко сказал он, даже не глянув на упавшее тело, а любую спокоющемся в его ладони амулетом. Король умер. Да здравствует, король!